Она ведь не знала в точности, что тогда произошло. У нее ничего не было, кроме подозрений. Ведь несмотря ни на что, она могла и ошибиться. И до нее уже многие подменяли собой закон, а потом, когда всплывали все факты, оказывалось, что они ошибались. Черт побери, для этого ведь и существует система правосудия. Для этого существуют законы и все им сопутствующее, одна из тех вещей, что делают общество обществом. И все же она знает наверняка, Она абсолютно уверена. Его время пришло. А если она и ошибается, что ж, Сал пожил в свое удовольствие. Не ребенка ведь она убивает, и не молоденькую девушку, у которой вся жизнь впереди. Да, это было тем не менее убийством, несправедливостью. Но с другой стороны, во всем есть свои градации, даже в кругах ада. И откровенно говоря, права она или нет, она, по крайней мере, никогда об этом не узнает. Ее время пришло, и она знала это. Вообще-то Тайнс думала, что на глаза у нее навернутся слезы, но нет. Глаза оставались сухими. Странно, что она не знает себя после стольких лет жизни в такой экстремальной ситуации и так близко к концу. Что еще? она думала было сказать ему все это, бросить ему в лицо обвинения, восстановить все в памяти, слушать, как он будет беситься или умолять о пощаде, или кричать на нее. Она много репетировала эту сцену, не раз обдумывала ее, снова и снова проигрывала ее в голове. За прошедшие годы, десятилетия, века играла за него, и за себя, пыталась представить, что он ей ответит, как будет пытаться объяснить случившееся, как будет говорить, что она сошла с ума или ошибается. Наконец Таинс наскучила все это. Она уже слышала это прежде. Больше говорить было ни о чем. Она убивала человека на основании косвенных улик, на основании собственных подозрений, она должна была дать ему возможность оправдаться, по крайней мере, сообщить ему о том, что сейчас произойдет. Но с другой стороны, зачем холодное сияние пустыни и безмерная непроницаемость темных обломков корабля устремились им навстречу? «Черт, побери, тае Сал мог попробовать катапультироваться. Это была единственная система, которую она не могла отключить со своей панели. Но Таенс, чтобы не дать ему этого шанса, на подлете перевернула катер вверх дном. В конце всего-то и потребовалось, что резко потянуть штурвал, катер на скорости в половину звуковой врезался в борт корабля в десяти метрах над пустыней. Эпилог. В высоких широтах Северного тропического нагорья, планет Луны и Глантин, системы Юлибиса, встречается птица, которую за ее крик называют «Чего тебе чего. Птичка эта перелетная, то есть не обитает в данной области, а лишь пролетает через нее. «Чего тебе чего, направляясь на север, пролетает через эти широты ранней весной. Дело шло к полудню, в воздухе стояла прохлада. Наскирон половиной своего лика проливал на мягкие тени дня свой красновато-коричневый свет. Прежде здесь можно было видеть небесные зеркала, повернутые в ту или иную сторону, а они доставляли нам солнечный свет даже когда наскирон заполнял почти весь небосклон. Но во время войны многие из этих аппаратов были уничтожены, так что наша планета Луна в буквальном смысле стала мрачнее, чем прежде, и до установки новых зеркал вернулась в свое естественное состояние. Я работал на старом декоративном пастбище продирался, кипя от негодования, сквозь заросли сорные травы чульвы, которые теперь почти задушила и скрыла из виду пруд. Я пытался сообразить, что мне делать с сорняком и озерцом, потому что оба они на свой лад очень милые, когда отчетливо услышал крик этой самой птички. Я остановился и прислушался: чего тебе, чего тебе, чего пела птичка? Я медленно повернулся, пытаясь разглядеть ее в кронах ближайших деревьев. Пока я искал птичку, так и не найдя ее, на высокой тропинке, ведущей к ручью и внешней стене, выходящей чуть поодаль на склон, на котором стоят руины древнего храма релидов, показалась чья-то фигура. Я присмотрелся внимательнее, дал увеличение и попытался отфильтровать мешающее воздействие ветвей и кустарников, потому что фигура эта была очень похожа на наблюдателя Така, которого столько времени не было с нами. С нами. Всегда я оговариваюсь. И сколько боли это причиняет никаких нас уже больше нет, одни только наводящие печаль забытые вещи в заброшенном доме. Фигура исчезла за густыми зарослями, хотя и должна была вскоре возникнуть опять, если человек продолжал свой путь по тропе. Я задумался. Теперь мне казалось, что тот, кого я видел на тропинке, был постарше того господина, о котором я всегда с удовольствием думал как о молодом хозяине. Он был сутуловат, чего никак не скажешь о наблюдателе Тааке, довольно худ и к тому же шел, словно после недавней травмы, по крайней мере, так мне показалось. Не стану заявлять, что я эксперт в таких делах. В конце концов, я всего лишь скромный садовник, ну, правда, главный садовник, но все же надеюсь скромный. Фигурой в самом деле появилась опять, хотя и не там, где я предполагал. Кто уж это был, не знаю, но человек свернул с тропинки и теперь двигался почти прямо на меня. Он поднял руку, я поднял лопату и помахал в ответ. Нет, это все же был наблюдатель так, или как ни посмотри, кто-то, кто из кожи вон лез, чтобы казаться его постаревшим подобием. Я выбрался из пруда, стряхнул с пары ног Стебли Стебличулевый и вскарабкался на тропинку, чтобы поздороваться с ним. Молодой хозяин сказал, я, роняя совок, грабли и лопату и стряхивая с рук землю и стебли сорняка, человек широко улыбнулся, Гэс, Это вы? Одет он был небрежно во что-то длинное и свободное. Наблюдатели никогда так не одевались. Это все же вы, наблюдатель так? А мы уж думали худшее. Ну, по крайней мере, вы живы, и то хорошо. Признаюсь, я сложился, присел на все восемь, уперся взглядом в тропинки, чувства нахлынули на меня. Он присел передо мной. Никогда не знаешь, что перед тобой правда, ГС. Извините, сэр. ГС. Скажите, вы случайно не ИР? Я посмотрел на него. Эмоции, верно? Я должен был знать, что в один прекрасный день они меня выдадут. Он улыбнулся, Ваша тайна в безопасности. Ну, может, на какое-то время. Терпение, Гэс». Вы хотите сказать, что-то может перемениться? Или что мне следует ждать смерти? Умираем мы в мучениях, иного нам не позволяется. Он улыбнулся неторопливой мучительной улыбкой. Перемены грядут, Гэс». Вы так думаете? О, да, сейчас многое меняется. Но кое какие слухи до меня доходят? Говорят, что на Наскироне обнаружился портал в Я посмотрел на огромную планету, которая словно нависала над нами. Громадные реки газа на ней, кремово-коричневые, желтые, белые, пурпурные, и красные продолжали свой вечный круговорот. Фасин так медленно задумчиво кивнул. Выходит, что мы все время были соединены. Он поднял камушек с тропинки, посмотрел на него. Если мы хорошо попросим, То насельники, возможно, будут позволять нам пользоваться их сетью. иногда среди них сейчас идут яростные споры, и вероятно, будут идти еще некоторое время, ведь насельники всегда остаются насельниками, относительно того, в какой степени бесконечное восхищение каждого маломальски разумного вида в остальной галактике и, возможно, за ее пределами может обеспечить общее увеличение положительных баллов для всех насельников. И таким образом стать достаточным поводом для того, чтобы открыть галактическую транспортную систему для всех. Да, это и вправду будет большой переменой. И к тому же переменой, которую Меркатори не сможет контролировать. Но Меркатория все равно останется Меркаторией. Она тоже может перемениться. У нее не будет выбора, терпения ГС. Ну, посмотрим. Ну так или иначе спасибо вам. Я посмотрел на него, Фасин так и в самом деле постарел. Щеки его были изборождены морщинами, вокруг глаз синяки. А как дела тут, г-с? Всё в порядке? В саду все в порядке, а дом, так это не входит в мои обязанности. Теперь он опустил взгляд. Я тут пройдусь, посмотрю, сказал он тихим голосом. Здесь все было так тихо. Очень странно и тихо, когда тут никого нет. Я стараюсь не смотреть на все это, признался я, разве только иногда на рассвете, рано-рано утром, когда тут все похоже на то, как было раньше, всюду яркий свет, но вот только нет жизни. Это я могу вынести. Я представил себе эту картинку, еще не закончив говорить. Мне повезло, что у меня есть сад, за которым нужно ухаживать. Я ухаживаю за ним, а он за мной.